Глава 75. Мейс едва закончила завтракать и наливала себе вторую чашку кофе, когда Альтман вошел в столовую прямо из кухни. Надеюсь, вы хорошо спали, сказал он. Неплохо. Встретила утром на пробежке Рика Кэссиди. Прекрасный молодой человек. Он собирался уйти с флота, чтобы быть поближе к сестре, и я решил, что работа здесь вполне ему подойдет. Она учится в Джорджии Вашингтона и получила постоянное место во Всемирном банке в округе Колумбия. Вы очень ей помогли. Когда бедный человек что-то дарит, это настоящая жертва. Когда дарит богатый, он редко поднимается до того же уровня. Ну, я знаю немало богатых людей, которые никогда и никому ничего не дарили. Альтман был одет в своей обычной манере в джинсы и рубашку с длинным рукавом. Он налил себе чашку чая, взял печенье и присел рядом с Мэйс. «Херберт просто гений кухни», — сказал Альтман. «У меня два магистрских диплома и докторская степень, но я даже не могу правильно разбить яйцо». «Знаю, я сама растяпа на кухне. Я взяла два круассана и тарелку яиц и едва уговорила себя не пойти за добавкой». Альтман отпил чая, поставил чашку и сказал. «Псих?» Мейс стерла губы. «Слушайте, там не было ничего серьезного». Это было очень серьезно. Я выслушал Кармелу, которая говорила с Нон из того дома. Нон наблюдала всю вашу стычку из окна. Вас и Роя могли убить. Я чувствую себя ужасно. Ужасно, Мейс. Я всесторонне изучал выбранных людей, но даже не подозревал о связи этого человека с Алишей. Возможно, дело в том, что все боятся этого парня. Но мы справились нормально и вытащили из этой ситуации Алишу с Тайлером. «Бет мне помогла. Я знаю. Вы с ней говорили?» «Да. Если с вами что-то случится, я никогда себе этого не прощу». Перри коснулась его руки. Эйп, я полагаю, вы предложили мне работу, потому что я знаю эти места. В том числе, как там выживать. Я допустила серьезную ошибку, взяв с собой Роя. Очень глупо с моей стороны. Больше такого не случится». Я думаю, следующего раза не будет. В каком смысле? Мэйс, я не могу отправлять вас в опасные места, нельзя так рисковать. Никакое исследование этого не стоит. но я думаю, что исследование как раз стоит. Посмотрите на Алишу. Она славная девочка, ей просто нужен шанс. И Тайлер? Нельзя же оставить его в таком месте, ему нужна особая помощь. И в этом городе есть тысячи таких, как он. Это слишком рискованно. Я согласна на этот риск. Вы предложили мне работу, и я ее приняла. Теперь позвольте мне ее делать, эйп. Вы же знали, что эти районы потенциально опасны. Что теперь стряслось? Оно выглядело хорошо на бумаге. Но бумага – не настоящая жизнь. Все мои расчеты, похоже, ничего не стоят, когда поблизости оказываются люди вроде психа. Я в состоянии с этим справиться». — Я думал, когда они поймут, что вы пытаетесь помочь людям, это защитит вас. — Так и будет, а с теми немногими, кто думает иначе, я разберусь сама. Не думаю, что вы выиграете этот раунд, эйп, раздался вдруг знакомый голос. Оба подняли взгляды и увидели в дверях Бет, державшую пухлого Тайлера Роджерса. За ней виднелась Алиша с небольшой сумкой. Мейс встала. — Алиша, вы с Тайлером в порядке? Молодая мама прошла вперед, ошарашенно разглядывая интерьер особняка. «Все отлично, шеф Перри хорошо позаботилась о нас», — Мейс посмотрела на сестру. «Бет, спасибо тебе за помощь. Я просто не знала, кому еще позвонить, когда нарисовался псих». «Он не тот парень, с которым стоит ссориться, хотя, насколько я слышала, ты и сама неплохо справилась». Она сделала паузу. «Кингман действительно обыграл его в баскетбол один на один?» «Надрал ему задницу», — сказала Алиша с плохо скрываемым восторгом. «Я смотрела, с он из окна. Надрал ему задницу». Она расплылась в широкой улыбке. «Где Даррен?» — спросила Мейс. «Это еще кто?» — резко бросила Бет. «Мой брат, он не пошел с нами. Не знаю, где он». «Так что вы все здесь делаете?» — поинтересовалась мейс Альтман встал и подошел к ним. «Мы с Бет поговорили сегодня утром. Алиша с Тайлером приехали пожить здесь. Я надеялся, что они могут занять западное крыло гостевого дома, если вы не сочтете за неудобства». Неудобство, выпалила мейс «Этот дом такого размера, что без карты их будет не найти. Мы останемся здесь?» — спросила Алиша, осматриваясь. — У меня нет денег на такое жилье. — Ничего платить не нужно, — заверила Альтман, осторожно беря девушку за руку, как только получил незаметный сигнал от Бет. — И я сочту за честь проводить вас и вашего сына в ваше новое жилье и помочь устроиться. Бет передала Тайлера Алише, и троица вышла. Старшая Перри обернулась к сестре и посмотрела на ее пустую кофейную чашку. «Возможно, тебе не помешает еще одна доза кофеина, поскольку нам нужно поговорить. Прямо сейчас».